Глава шестая. «Ох, кого я вижу, если не врут мои глазоньки!» Навстречу нам энергично шагала пожилая дама в широкой цветной юбке. За ней также уверенно бежала пегая коза. «Тетушка Долна», — шепнул Локс. «Не бойтесь, госпожа целительница, она почти всегда добра и миролюбива». Интонацию моего спутника была такая, что, похоже, меня-то он уговаривал не бояться, а вот сам иллюзии не питал. Я оглянулась на него, оценила степень встревоженности и предпочла остановиться. А Локс вдохнул поглубже и сделал несколько шагов вперед. «Ох, племянник дорогой, мертвенький или живой?» Быстро и нараспев сказала тетушка Долна, приближаясь к нам со стремительностью вражеской подводной лодки. И тут же, без паузы, шарахнула Локса длинной палкой пониже спины. Бедняга попытался отскочить, удар пришёлся покасательный, но всё же был эффективным, судя по красноречивому «ой». К счастью, Казани присоединилась к расправе. Животина флегматично встала в трёх шагах и не менее философски заживала пучок особо сочных и аппетитных стеблей. «Оф, тётушка, за что?» — проныл Локс. Кот вместо того, чтобы вступиться, спрятался за ногами двуногого хозяина и прижалуши или двуногой половинки. Я с этими морфутками до конца еще не разобралась. «Не за что? А почему?» — уточнила тетушка, прицеливаясь звездануть парня еще раз. «Если ты мертвяк поднятый, тебе не больно, а если живой поганец — по делам!» «Тетушка!» «Я тебе дам, тётушка. Мать все глаза выплакала. А риска переломанная лежит, того и гляди, калекой останется. Сын вообще пропал, не иначе погонь крылатая утащила. А он гуляет, смотри, с девками». А вот и мне прилетело ни за что ни про что. «Эх, тётка, я девкой была примерно тогда же, когда и ты, судя по всему. Но лучше сохранилась, конечно. Не увлекалась мучным и жирным». «Тетушка долна!» «Что, тетушка? Что, тетушка?» «Помру я с вами, узнаешь тетушку!» «На дядьку Джоя порчу навели, он вряд ли до ночи доживет!» «Тебя по кустам искать то ли живого, то ли мертвого, а то и взятку падали крылатой собирать, чтоб вернула, коль сцапала!» «Сестра-то видела, как твоя кровища брызнула, а в это время...» «Да дайте же мне сказать!» — вспылил, наконец, Локс. Я не шлялся, и это не девка, это целительница, и она согласилась нам помочь. Нифига себе согласилась. Посадить бы тебя или вас вдвоем на цепь, чтоб ходили вокруг дуба и песни пели, как сами согласились. Но злиться не было времени. Пора познакомиться со вторым обитателем этого мира. Патруль, от которого мы шуганули в кусты, не считался». Тетушка наконец-то осознала, что племянник не просто подружку выгуливал и шагнула ко мне. Коза прыгала следом с недоеденной травой в зубах. «Так вы этого недотепу полечили. Ой, и лицо-то у вас волшебное, и глазки у вас удвоенные, у синих холдунь и учились». «Она не с синей горы», — уточнил Локс. «Она нам на помощь пришла». «Значит, появленка!» — воскликнула тетушка. «Пойдемте скорее, может, вы еще успеете помочь!» «Появленка! Надо же! Интересные у них тут слова, красноречивые!» «На каком, кстати, языке? Я слышу русский, но вот чего-то прямо сомневаюсь!» Тетушка тронула козу за рога, и в ту же секунду передо мной появилась некая парнокопытная величиной с небольшого коня, столь же пегая и рогатая, как исходный образец — Я испугалась лишь, когда коза-конь или коза-кобыла слегка подогнула ноги, недвусмысленно приглашая меня сесть на спину. «Госпожа-целительница, вы не упадете», — заверил меня Локс, помогая взгромоздиться на тущую спину. «Держитесь за рога, нам недалеко». «Спасибо моим свободным джинсам. Седло не помешало бы. Ну да ладно, недалеко». Коза двинулась, на удивление, ровным и плавным, но при этом быстрым шагом. Локс и кот не стали соединяться. Парень бежал рядом, придерживая меня за руку, а кот пылил впереди, будто коза не знала дорогу. «Это твоя родная тётя?» — шепнула я, немного трясясь. «Она фу, о, фу, воспитывала нас, когда родители фу, были заняты», — ответил слегка запыхавшийся Локс. Мой застенчивый похититель по мелочам не врал. Не успела я разочароваться в средстве передвижения, как увидела зеленую ограду поселка. В ворота мы въехали без труда, они были выломаны. Локс пытался рассказать, когда и кем, но я слышала лишь «уф» и «пыф». Я глазела по сторонам, все же какая-то цивилизация, пусть и средневековая. Особо страшной грязищи и тесноты не было. Домики — хижина из веток, приросшая к огромным деревьям. Или аборигены совсем не мерзляки, или морозы здесь нечастые гости. Обитателей разглядеть было труднее. Тетушка Долна уверенно везла меня к пункту назначения. Уже скоро я увидела особо широкий раскидистый ствол. Домишек вокруг не было, зато рядом меня ожидали несколько самых разных существ в порядке очереди. Если бы я была циником, то добавила бы... «Ещё живой очереди». первое на кого я обратила внимание, была девица, чем-то похожая на локса. Рядом с ней сидела сова, точнее, сыч, габаритами с трёх обычных сов. Или филин. Вот тут я не спец, признаюсь. Так, по верхам. Впрочем, для ветеринаров в первую очередь важны не размеры, а состояние пациента. С этим у птицы было совсем не в порядке. Правое крыло окровавлено и так вывернуто, что сомнений нет, сломано. Лок сметнулся к девице, да так быстро, что по дороге на миг слился в прежнего боевого монстра, но, сообразив, что это не самый человеческий вариант общения, рассоединился в следующем прыжке. «Ариска!» — крикнул он, упав на колени рядом с лежавшей девушкой. «Тартыра! Арька, ты как?» «Живая!» — бледно улыбнулась его сестра. Ты же видел, что к ним подоспела крылатая стража, козлы летучие. Сеть бросили, представляешь? А потом кто-то с земли из ручного камнемёта, когда я под сетью проскользнула. и на них валун с острого края уронила, и потому сумела ногами убежать. И Вардис тоже успел. Так что все живы, один ты, где-то шляешься» как ветеран суставной боли и ревматик со стажем, я отметила. «А молодец, девчонка, терпит, как? Даже хватает сил рассказывать и ругаться. Это не просто спокойствие, а стоическое претерпевание боли». Ещё я подумала, что ветеринары делятся на две категории. Первая самая мудрая – никогда не берётся лечить птиц. Вторая самая наглая – делает вид, будто умеет. Говорят, есть третья, которая лечит и успешно. Похоже, мне грозит принудительное зачисление во вторую категорию. «Сломано крыло?» — то ли спросил, то ли подтвердил Локс. И голос у него был такой, словно он это крыло уже похоронил. «Да, притащить-то он меня притащил, а вот в чудеса не верит. Ну или в меня не верит, свиното-кошачье». «Ну, сам видишь». Бледные губы девчонки сложились в кривоватую усмешку. «Ещё ребра». «Да ерунда, и вообще. Долна, — сказала ты, — целительницу привёл. Так не стой тут столбом. Давайте к дядьке Джою. Ему уже не хватает сил разделиться. Если не помочь прямо сейчас, можно только попрощаться».